Глава третья Даллас терпеть не мог океан. За эти последние несколько дней он научился презирать его. Это было уже не прекрасное величественное творение, вызывающее восхищение и трепет, а бессердечное чудовище, в нем полно хищников и опасностей, они существуют лишь за тем, чтобы уничтожить его, Далласа, и тех, кого он любит. Если бы это зависело от него... Несмотря на то, что он рос заядлым пловцом, любителем пляжного отдыха и большую часть жизни провел вместе, откуда до побережья Атлантического океана можно было дойти пешком, он больше никогда не посмотрел бы на океан. Но сейчас, когда у него на коже вместе с грязью и песком остались пот и даже запах Натали, у него не было другого выбора, кроме как предаться воле волн и позволить им смыть с него все это. Джина, очевидно, не чувствовал необходимости тоже вымыться, а вместо этого вернулся к своим обязанностям. Даллас же продолжил заходить в воду, пока та не поднялась ему по грудь. Несмотря на сильное течение и слабость в ногах, ему удавалось не упасть. Через несколько мгновений он откинулся назад так, чтобы тело частично оставалось на плаву, но пальцы ног продолжали ощущать дно. Когда затылком коснулся воды, он подставил лицо под смертоносное солнце и закрыл глаза, позволив волнам медленно раскачивать его взад-вперед. Он пытался вытеснить из головы образы мертвого, обмякшего тела Натали и сосредоточиться на боли в груди. При глубоких вдохах она все еще немного болела, но Даллас был почти уверен, что скоро все пройдет. Он не мог знать точно, болит ли у него, из-за внутренних повреждений или это лишь еще один признак стресса и усталости. В любом случае, он не собирался никому говорить про боли, даже Куин. Здесь нет места для слабости. Даллас теперь понимал это даже слишком хорошо. Джина не обманывает. Даллас знал его с колледжа достаточно долго, чтобы уяснить, Джина намерен выжить в этом суровом испытании любыми средствами, несмотря ни на что. Это было мучительно ясно, и хотя Даллас делал вид, что обеспокоен методами друга и подвергал их сомнению в надежде, что во всем этом безумии тот перестраховывается, в душе он соглашался с ним. Они скуин выберутся с этого острова во что бы то ни стало, вернутся домой или погибнут в борьбе за жизнь. В любом случае, как бы Далласу по совести не хотелось осудить Джина, Он знал, что если понадобится, в итоге поступит точно так же. Но сможет ли он быть таким же жестоким, как Джина? Если окажется загнанным в угол, сможет ли он вырваться? Овладеет ли им такое страстное желание выжить, что ему не будет дела, кто или что в результате пострадает? Теперь стоит вопрос жизни и смерти, и больше ничего. Может, так было всегда. Андре пропал, наверняка погиб. Пора смириться с этим, отнестись к этому не как к предположению, а как к суровому факту. Тоже и с несчастной Натали, чье обнаженно безжизненное тело они скатили в наскоро вырытую могилу. Натали выглядела так, будто спит, и в любой момент готова открыть глаза, встать и заявить, что все это было лишь заранее заготовленным дурацким розыгрышем. Даллас крепко зажмурился, но картины у него в голове отказывались уходить. Натали мертва, и ничто уже не вернет ее. Милая, удивительная, совершенно безобидная девушка. Она ушла одной из первых, как и Андре, который, если не считать Джина, был самым сильным и крепким из них всех. О чем это говорит? О том, что ставки сделаны и пока нет нужды поступать жестоко. Но если придется, он будет готов на что угодно, лишь бы они с Куин выжили». Из путаницы мыслей и страхов его вывел голос Куин. Даллас мигом крепко встал на ноги, с волос капала вода, он тотчас обернулся на голос жены и заскользил глазами по берегу. Куин звала всех к себе, и еще не успев разглядеть ее сквозь слепившие лучи солнца, Даллас заспешил к берегу. Когда он выбрался из воды, Джина уже бежал к Куин, а Херм и Харпер шли следом, но нисколько не торопились. Далас тоже бросился бегом изо всех сил, хотя ноги еще не совсем были готовы к рывку. Прихрамывая и даже близко не набрав своей обычной скорости, он бежал навстречу Куин. Теперь она тоже увидела его и замахала рукой. Джина уже стоял рядом с Куин. За несколько футов до них Даллас заметил, что Куин что-то держит в руках. «Это кроссовка, Андре», — сказал первым Джина. Задыхаясь, Далас протер глаза и всмотрелся. — Ага, — сказал он. — Так и есть. Где ты нашла ее? — Вон там. Куин указала на место, где впервые увидела кроссовку. Там валялась. Подошли Херм и Харпер. — Что это значит? — спросила Харпер. — Спорим, что ты так часто спрашиваешь, верно? — сказал Херм. Харпер склонила голову на бок. — А? — Не обязательно должно что-то значить, — сказал Джина. Он прищурился, глянул на океан... Затем снова на джунгли. Кроссовка могла просто спасть с него в бурунах, и ее выбросило прибоем, а тело осталось за рифом. «Но если бы его тело находилось по эту сторону от рифа», — сказала Куин, — «его бы уже вынесло на берег?» «Да, это так». «Может, он все еще жив?» — с надеждой в голосе произнес Даллас. «Если прошлой ночью он выбрался на берег и потерял здесь кроссовку», — сказал Джина, — «то мог уйти в джунгли». а мы его в такой тьме и не заметили. — А не нелогичнее ли предположить, что он нас все равно бы уже увидел? — спросил Херм. — Если ранен, то нет, — сказала Квин. Может, упал в чищобе в паре футов от пляжа, а мы так и не узнаем, что он там. Все бросились к джунглям, обошли оба ряда пальм, остановились и стали высматривать, как лучше пробраться сквозь заросли. Пройти было можно, но местами лес становился таким густым, что они почти ничего не видели. Неизвестно, что ждет их там, в джунглях». Куин хотел рассказать о странном ощущении, которое у нее возникло незадолго до этого, но передумала. Ощущение, такое сильное в тот момент, прошло и больше не возникало. «Всем держаться вместе», — сказал Джина, с трудом шагнув в заросли, — «и идите за мной, гуськом, смотрите под ноги и будьте осторожны». Из-за густого полога листвы сразу же сделалось темно. Лучи солнца наискось прорезали полумрак перед ними. Жара не спадала. Невидимые существа ползали, скользили и издавали странные звуки, напоминая Джина и остальным, что они здесь непрошенные гости, чужаки в чуждом мире. Куин неохотно надела сандалии Натали, хотя маловато, маловаты, но в сандалиях все лучше, чем босиком. Особенно, когда пошли не по песку, в чем быстро убедился Даллас. Он один шагал без обуви. Он шел последним, и каждые несколько секунд оглядывался, пытаясь запомнить дорогу и быть уверенным, что отыщет ее, когда они будут возвращаться. Как бы далеко они ни заходили, джунгли повсюду выглядели одинаково, поэтому если не присматриваться, то потерять дорогу и заблудиться было очень легко. Вскоре... Ступая по неровному и обманчивому дерну, Даллас начал отставать, каждый шаг девался все больнее. Надо что-нибудь придумать, сделать какую-нибудь обмотку или вроде того, иначе скоро исцарапаешь, изрежешь все ноги и не только захромаешь, но и подхватишь заражение. «Сбавьте темп, ребята», — сказал Даллас. Он весь уже взмок от пота, в горле пересохло и страшно хотелось пить. Куин и Херм остановились подождать. Но Джина и Харпер шли дальше, продираясь сквозь подлесок. «Я босиком», — сказал Даллас. «Мне не поспеть за вами». «Кстати, а мы еще далеко думаем идти?» — спросил Херм. «Может, вернешься на пляж и подождешь?» — предложила Куин. Андрей все равно нигде не видно», — сказал Херм, согласно кивнув. «И, может, я не специалист по выживанию, как Джина, но знаю, что чем больше мы тужимся в такую жару, тем больше захотим пить». У меня нет ни малейшего желания участвовать в этом совершенно гиблом деле, искать Андре, его, может, и нет здесь вовсе. Кроссовку могло просто выбросить волной. Это не значит, что сам он выбрался на берег, и нет никаких доказательств, что он ушел в джунгли. — Вы, ребята, возвращайтесь, — сказала Квин, а я пойду с Джинной Харпер. Посмотрим, может, найдем что-нибудь. Не успел Даллас ответить, как из джунгля откуда-то спереди раздался вопль. Закричали так громко и страшно, что несколько птиц, которых они до этого даже не заметили, испуганно спорхнули с веток. Куин ринулась в заросли, херм с Далласом бросились за ней и выскочили на небольшую поляну. Харпер лежала на земле и безудержно рыдала, содрогаясь всем телом. Джин безучастно стоял рядом с ней и смотрел на толстую изогнутую ветку. Она торчала горизонтально примерно в трех футах от земли. из одного большого куста, что росли вокруг поляны. «Боже, правый!» — ахнула Квин. Когда Даллас сообразил, что Джина смотрит не на ветку, а на землю под ней, он тоже увидел. Он понимал, что оно есть, что лежит вот тут перед ним, но это было просто непостижимо. Разум отказывался признать и усвоить увиденное. Желудок свело. Возникло чувство, будто земля внезапно ушла из-под ног, и он, Даллас, падает в темную бездну. В тишине слышались рыдания Харпер. «Какого черта?» — выдохнул Херм, неуклюже заходил кругами, заламывая руки. «Какого черта?» — Даллас ощутил, как у него пересохло в горле, и только тогда осознал, что стоит с открытым ртом и таращится на крупный камень в паре футов перед собой, поперек которого валяется отрубленная человеческая рука. Плечо, предплечье и кисть лежат в луже запекшейся крови среди ошметков хряща. Из плеча торчит кость, с которой свисают клочки мяса, засохшие и посеревшие от жары.